Конвульсивно вздрогнул и сбросил с лица полотенце, перегнулся через край ванны и его начал рвать. Мамочки, бросив один взгляд на красно-черные кошмарные содержимое валиного желудка, сразу почувствов в себя вдоволь попятила Свете. Ой, мамочки, я скоро, я сейчас. Реакции тети Фиры была прямо противоположной. Маленькая старая женщина. ощутил себя в привычной стихии и энергично протиснулась мимо перепуганной Вити. Без скорой обойдёмся. Перекись есть, неси. Деловито распределился она: бинт, пинцет, масло растительное. Насколько всё проще, когда кто-то берёт командование на себя. Молодая женщина бегом кинулась за дверь. Тётя Фирин бидончик, попавший ей под ноги, с дрызгом покатился по коридору. Валя сидел в одних трусах и носках. Всё остальное, порванное и испачканное в неравном бою с хрыслерами, было стащено с него и брошено под раковину на пол. Валю корчило. Большое, полноватое тело судорожно напрягалось. Как раз когда, верного свети, он беспомощно обмяк и стал понятен смысл рожания, протянул ноги. Именно это Валя сделал. Так. Тетя Фира квалифицированно не дала ему сползти с табуретки. У меня в буфете наверху слева стоит нашатырь, раствор аммиака называется. Вите снова умчалось. Вот, видишь, что получается, если голову запрокидывать? Спокойно пояснил тетя Фира, когда без пяти минут вдова, трясущимися руками, подала ей пузырек. Что бы я понимала и кто это первый выдумал голову запрокидывать? Ни в коем случае не нужно так делать. Кровь должна вытекать, а он у тебя её наглатывался. А у организма на собственной белок-реакции совершенно определённы, так что никакой паники. На том конце коридора бухнула входная дверь, прозвучали решительные мужские шаги, и на пороге ванной возник Тарас Кравлюв. Растаявший уличный снег каплями блестел на кожаной куртке. Тот раз держал на руках Ваську, по неочаянности выпущенного из комнаты Вити Новомосковских. Васька цеплялся за его куртку и восторженно принюхиваясь, втянулся к лицу. "Тёть Фира, тут Васька опять", заметив Валю насёкся, а потом сурово, с суровым, с каким-то властным участием, которого за ним до сих пор не замечали, спросил: "Кто говорят?" Что понедельник день тяжёлый. Если так посмотреть, то последние недели для Петра Фёдоровича Сорокина выдались из сплошных понедельников. Для начала кто-то натравил на любимый шкворень сам надзор. Обнаружили там, видите ли, тараканов и крыс. Затем шныря на таможне Нашли, въехавшие за кордон, десятки и пару маленьких гаечек из тантала. Иначе кто-то стукнул, а то с какой бы радостью им начать копать именно эти две гайки, такие же грязные, как и все прочие. И в довершение всех несчастий педорасы-гаишники тормознули любимый перламутровый мерс и пробив, таки что он поленный, загнали тачку на штрафную стоянку. Яс, накто это всё устроил? Пиновская, ей гида, и безошибочное чутьё говорило старому вору, что неприятности и убытки только начинаются. Но не сдавать же инзебровке в рамках в очках скунса. Да и захоти француз его с самому в деревянном акентаже проще прикинуться. Но, блин, дела Пётр Фёдорович крепился, кряхтел и, думая, дому даже плюнул на свою привычку не пить по утрам. А чего не пить? -то? Один хрен. Ситуация такая, что лучше не заморачиваться жизнью на мериалиях, а нажраться и забыться на время по крайности. Лучше всего для этих целей подходит мартель. Француз откупрился от тестянька и успел понемногу ополовинить флакон. Когда в дверях нарисовался Лёнчик, поддужный помощник Жаргон